Необычайно громко воскликнул Ренар, выпрямившись во весь рост и возвысившись над Вивиеном на пол головы. «Где тебя носило?» Вивиен приподнял руки в примирительном жесте. «Ну, где только не носило», — хмыкнул он. «Тебя не было пять дней! Пять дней, ты это понимаешь? Ты просто пропал, черт тебя, побери! Я возвращался в ту деревню, хотел вытащить тебя оттуда, но выяснил, что ты ушел».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 Она помогла мне и была со мной добра. Возможно, ты помнишь ее. Мы с тобой оправдали ее три года тому назад». Ринар склонил голову. «Ивет, что-то припоминаю, да? Так ты и с нее решил спросить свою благодарность?» Ивен покачал головой. «Веришь или нет, на этот раз все было иначе. Я уже не пытался мстить Элизе».